Глава 25 Судя по реакции Корл, для нее мои слова стали сюрпризом. Девушка думала лишь о том, чтобы свалить в этот свой край вулканов и забыть все происходящее, как кошмарный сон. Для меня же... Ну, не скажу, что я прям рвался в бой. Но тут играет роль целая масса факторов, которые подтолкнули меня к этому решению. Во-первых, мы сейчас в одной лодке с местными. Не думаю, что нападающий вежливо расступится перед нами, выпуская из города. А если это действительно отряды Бранда, на что как бы намекает употребленный Орфусом термин, то стоит ему знать, что в пещерном городе скрываются сбежавшие из цитадели Дэймон Старк и Корл Игнес, как за нами развернут настоящую охоту. Так что куда ни киня, всюду Криена. Ну и есть еще кое-что. Я недавно в этом мире, но уже увиденного мне достаточно, чтобы сделать вывод. Что если есть на вроде зло, то оно воплощено именно в одержимых обетах тьмой, как здесь их и называют. А еще я из-за руков истории помню участь захваченных городов Средневека. Если часто, несмотря на не самый гостеприимный прием, мне не хотелось бы, чтобы пещерный город отдали на разграбление солдатам. Возможно, я сентиментален, но когда я представляю, как Рэю разложит на еще горячих от крови камнях вонючая солдатня, у меня кулаки сами по себе сжимаются». Другой вопрос, что Орфус кажется, очень сильно переоценивает мои возможности. Не думаю, что самозванец в теле свежеинициированного Старка способен кардинально повлиять на ход сражения, но... Со мной и знания из прошлой жизни и кое-какой опыт. И пусть я никогда не хватал с неба звезд в военном плане, не был верховным главнокомандующим и даже не командовал обороной осажденной крепости, думаю, кое-чем я все же смогу помочь. И начинать лучше прямо сейчас. Лакин, Я повернулся к старшему над войнами. Мы сейчас в выгодном положении. Нужно его закрепить. Необходимо выставить солдат в каждом проходе, ведущем снаружи в главный тоннель. Если среди врагов есть предатели, то враг скоро появится здесь. Это лишь дело времени. Нужно забаррикадировать тоннели. Камни, мешки с песком, что угодно, зачем смогут укрыться воины. Тоннели узкие, даже несколько человек смогут сдержать продвижение противника. Именно это нужно сделать в первую очередь. Гарнизон у ворот еще держится, но когда он пойдет, вопрос времени. И под креплениями ты эту проблему не решишь. Твои парни сейчас погибают там, чтобы выжить могли все остальные. Вглубь пещеры ринулась целая толпа женщин и детей. Подумай, что будет с ними, если враг ворвется в тоннели и зайдет там в тыл». Лакин нахмурился, но кивнул. Открыл было рот, чтобы, видимо, начать командовать, но я поднял руку, привлекая его внимание. Еще одно, прежде чем ты начнешь отдавать приказы. Нужно отобрать лучших бойцов, лучших охотников, знающих тоннели, как свои пять пальцев». Они должны зайти в тыл стрелкам, засевшим на стенах. Винтовки — самое страшное оружие врага. Стрелки должны быть ликвидированы. Залейте их сверху кипящим маслом, разбейте головы камнями, что угодно. Если мы хотим победить, их нужно уничтожить». Лакин кивнул и принялся отдавать распоряжение изрядно восприявшим духом людям и карликам. Я же отошел к Орфусу и вполголоса проговорил. «Не стоит надеяться, что одно мое присутствие сломит врага и обратит его в бегство». Как не стоит надеяться и на то, что мое присутствие — создать серьезный перевес сил. Да, один Старк стоит тысячи, но им людям тоже придется потрудиться. Так что давайте без ложных иллюзий. Каждому придется как следует выложиться, чтобы отбросить врага. Сколько их там?» Орфус нахмурился. «На командуют несколько обетах тьмой. С ними не больше десяти полных рук солдат. Тех, кто осаждает ворота. Но у них есть винтовки и оружие «Притечь». И я не знаю точно, сколько воинов проникло в город благодаря предателям. А сколько сил у нас? Орф устал еще мрачнее. До начала боя было двенадцать полных рук. Отряды охотников ушли в пустоши, и вернуться не скоро. Сейчас, сейчас меньше. Ясно, кивнул я. Что ж, будем договорить, что именно мы будем, я не успел. потому что со стороны ворот прогремел взрыв, заставивший подпрыгнуть пол, и тут же раздался многоголосый и рёв. «Ворота пали!» — побледнев, проговорил Орвус. «К оружию!» «Если бы в моем распоряжении оказался хотя бы взвод стрелков с калашниковыми, прорыв был бы ликвидирован в считанные минуты. Но, вы у меня таковых не имелось, а вот у врага...» Когда из ущелья выплеснулась волна нападающих, первыми шли именно стрелки. Шли цепи, укрывшись за толстыми деревянными щитами. Нападающие знали, что противопоставить противнику нечего. Стрелы не пробьют толстую древесину, а стрелкового оружия у защитников не было. Я покосился на дробовик. но ну, почти не было. Вот только расстояние пока не позволяло применить аж практически единственный козырь. Не думаю, что в этом мире характеристики дробовиков так уж кардинально отличаются от тех, что присущи этому оружию дома. подпустить бы их поближе. По мере того, как из ущелья подтягивались новые силы врага, боевое построение начинало все больше напоминать классическую черепаху. четкий квадрат, перекрытый щитами со всех сторон, не забыв о верх. Тот, кто командовал построением, понимал, что в любой момент на него может обрушиться целый дождь стрел с верхних уровней города. Да, ребята не дураки. Учитывая, что с каждой стороны из-за щитов торчало по несколько винтовочных стволов, фигура получалась угрожающей. Как я понял, уровень угрозы оценил и Лакин. Побренев, он набрал полную грудь воздуха и скомандовал. «Лучники, к бою! Отставить!» Я подскочил к Лакину, разозленному моим самоуправством. «Слушай, стрелять сейчас нет никакого смысла», быстро заговорил я, стараясь донести до командира свой план, прежде чем он пошлет меня в пешее эротическое путешествие. «Они надежно прикрыты со всех сторон, и на таком расстоянии мы не сможем нанести им серьезный ущерб». Нужно отправить отряд лучников вверх, чтобы они заняли позиции над головой врага. Мы же подпустим этих упарей ближе и ударим эфирным оружием. Как только построение развалится, в бой ступят стрелки сверху, а прямо сейчас стрелять бесполезно». Подумав, Лакин кивнул и тут же развил бурную деятельность. Что характерно, корпусом он при этом не обращался. Видимо, при военных действиях власть переходила к нему. Что ж, уже хорошо. А то пока согласуешь действия на всех уровнях, уже и обороняться некому. Знаем, плавали. Два отряда лучников, человек по семь в каждом, устремились куда-то в тоннеле. Как минимум у двоих я увидел сияющие синим стрелы в колчанах. Хорошо, очень хорошо. А сколько у нас такого оружия здесь? Я огляделся. Корол, Рея, Самлакин и еще один боец. Ну и я со своим дробовиком. Не густо, да и девушек втягивать в боевые действия совсем не хочется. Но тут уж ничего не поделать. — У входа в пещеру нужно спрятать копьеносов, — продолжал я тем временем лихорадочно импровизировать. Они будут отражать удар, если вдруг кто-то все же прорвётся ко входу. За ними и остальных. Хотя, надеюсь, это не понадобится, — подумал я. Ибо если нападающие ворвутся в пещеру, дальше только оступать вглубь тоннелей и прятаться, подобно крысам. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль, что сам я вполне могу уйти в железный коридор и спрятаться там под надежной защитой генетических замков и остальных стражей. Но я тут же отмел её, как несостоятельно. Во-первых, это низко, а во-вторых, я сильно сомневаюсь, что нападающим понадобился именно пещерный город сам по себе. Скорее всего, они пришли как раз-таки за наследием притечь, а значит, доступ к железной коридору у них в приоритете. Да и вообще, что там, сидеть до морковки на заговенье в компании скелета тайко Техноса? Я мотнул головой, отгоняя глупые мысли. Ладно, сейчас собраться надо, а не о фигне всякой думать. Корол, я подошел к девушке. Ситуация следующая. На город напали одержимые, и, насколько я понимаю, это солдаты Бранда. Единственный вариант выбраться для нас, помочь местным. Скажи, ты готово? А тебя требуется только умение обращаться с Луком. В бой, разумеется, ты не пойдешь. Реакция наследницы пламенного трона оказалась для меня неожиданной. «Готово. Нужно будет и в бой пойду», — Твердо сказала корл. «Я Игнис, а эти мертвые убили мою мать. Клянусь огнем предков, я буду убивать их везде, где только встречу». Глаза девушки сверкнули. О, вот это поворот, наследница на глазах меняется, или это на нее так успешно пройденная инициация повлияла. Нужно за ней приглядывать. Сейчас корол в эфарии отобретенного дара и склона переоценивать свои возможности. Как бы не вляпалось. Эх, ладно, работаем. Тем временем мой маленький ударный отряд собрался вокруг меня. Лакин! позвал я, нужно занять позиции. Здесь, у глубине пещеры, чтобы не высовываться во время залпа. Подпускаем врага как можно ближе и по моей команде бьем из всего имеющегося. Наша основная задача не столько выбить стрелков, сколько разбить щиты. Как только построение рассыплется, в бой вступят остальные лучники с обычными стрелами, и у нас будут все шансы разбить врага. Всем понятно?» Рая, Акорл, Лакин и неизвестный мне боец кивнули. На лицах последних я заметил удивление. Кажется, они собирались стать во весь рост у самого входа. Что ж, будет возможность, я с удовольствием удивлю их еще не раз, используя свой скудный опыт. «Выжить бы только в этом замесе». Противник тем временем закончил построение своей черепахи и будто бы замешкался. Кажется, врагов ввело в заблуждение, отсутствие активного противодействия, привыкли они к другому. Однако долго ждать атакующие не стали. Послышалась резкая отрывистая команда, и фигура из щитов медленно двинулась вперед. Я посмотрел на напряжённые лица своих бойцов и на всякий случай повторил. «Ждать!» «Какое же тут расстояние? Метров двести, наверное». «Нужно подпустить хотя бы на 70. Ближе рискованно. Черт знает, какие у них сюрпризы еще найдутся. Но раньше стрелять нельзя». Кто-то из лучников, укрывшихся среди построек с фланга, не выдержал. В сторону врага полетела одна стрела, за ней еще несколько. Как и ожидалось, никакого вреда противнику это не нанесло. А вот противник в ответ огрызнулся. И весьма, мать его, эффективно. Заговорили сразу несколько столов, застучали пули по дереву. Послышался чей-то вскрик. «Попали». Я бросил взгляд на Лакина, начавшую поднимать лук, и снова прошипел. «Ждать!» Я хорошо понимал воина, но открыть огонь сейчас значило провалить всю задумку. А допускать этого никак нельзя было. Это, можно сказать, наш последний шанс. Нам и так повезло, что, сбившись в огромную черепаху, враг превратился в большой неповоротливый организм, не способный действовать быстро и стремительно. Действуя они, как штурмовые отряды в моем мире, нам, скорее всего, пришлось бы крайне несладко. К счастью, здесь штурмовой наукой в полной мере владеть пока не успели, и у нас благодаря этому появился некий шанс на выживание. Я прижался к стене пещеры, в нескольких метрах от укреплений с мешков с камнями, которые успели таки натаскать трудолюбивые карлики, и приготовился. Рая, Коррелл, Лакин и его подчиненный замерли у стен в некотором отдалении. Специально для Корла и Рэя я ещё несколько раз повторил несложную инструкцию. «Выстрелили, спрятались». Крайне не хотелось бы, чтобы автоматчики урбанули по вошедшим вражд девушкам. Черепаха, не встречая сопротивления, продолжала движение. 150 метров, 130, 100. Приготовиться! Бросил я, поднимая дробовик и снимая его с предохранителя. Вжав плечо приклад и прицелился в центр построения. Эфирные боеприпасы, говорите, что ж, сейчас мы выясним, насколько они эффективнее обычных. 90 метров, 80. Огонь! Выдохнул я и нажал на спуск. Эффект от эфирного боеприпаса типа Игни превзошел все мои ожидания. Я даже растерялся на какой-то миг, пытаясь осознать, что все это натворило одно единственная пуля. Ударив щит, пуля взорвалась, высвобождая заключенную внутри магическую энергию, и взрывная волна попросту смела сразу трех или четырех щитановцев, оголяя периметр черепахи. Чем сразу же и воспользовались лакены остальные. Защелка, летите вы, и стрелы, мерцая разноцветными эфирными наконечниками, устремились в пробитую мною брешь. «Твою мечту! Винтовки, говорите!» «Ну-ну, с ними подобное не провернешь. Несколько взрывов слились в один, построение разметало, там, где только что была стройная черепаха, бушевало пламя, мелькали синие вспышки, виднелись превращенные в ледяные статуи люди. Кто-то пытался огрызнуться из винтовки, но я уже сбросил оцепенение. Скинул дробовик и высадил несколько зарядов прямо по центру светопреставления, усиливая без того невообразимый хаос. «Что, блюдки, не ожидали такого приема? Ублюдки не ожидали. Фигура рассыпалась. Послышались заполошные очереди, и я, выргавшись, нырнул в укрытие, когда несколько пуль простучали по стене в опасной близости. Из глубины пещеры послышался крик. Обернувшись, я увидел все того же незнакомого воина, оседающего на пол с пары дыр в груди. «Твою мечту!» «Говорил же аккуратно!» «Эх!» Сверху, куда Лакин отправил два отряда лучников, на нападающих посыпали стрелы. Солдаты одержимых не выдержали, дрогнули и побежали. На самом деле, это было самое разумное, что они могли сделать в такой ситуации. А вот то, что при виде этого отмочил Лакин, ровно наоборот. «Вперед!» – взревел воин и, забросив лук за спину, перепрыгнул через импровизированное укрепление, на ходу выдергивая из ножен меч. «Смерть предателям! Смерть захватчикам! Смерть!» Подхватило многоголосое воинство, и все, кто оставался в пещере, устремились в атаку. — повторили им с улицы. Я прижался затылком к холодному камню стены и с размаху припечатал лицо открытой ладонью. «Твою мечту! Ну что за идиоты!»